Снежная равнина, белая луна, саваном покрыта наша страна, и березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь, умер? Уж не я ли сам?